Глава 17 Но ты же не можешь знать, Кевин, что он был здесь. Мистер Деливан все еще продолжал слабо протестовать, когда они вошли в заведение Лавердиера. Не обращая на него внимания, Кевин пошел прямо к стойке, где стояла Молли Дурхэм. У нее прошел позыв к рвоте, и она чувствовала себя гораздо лучше. Все происшедшее казалось теперь немного глупым. Подобно тому, как, увидев во сне кошмар, ты просыпаешься и думаешь, и вот этого я испугалась, как я могла даже во сне допустить мысль о том, что это действительно со мной происходит. Но когда у прилавка появилось белое лицо младшего Деливана, она поняла, как можно бояться даже таких нелепых вещей, которые случаются во сне, поскольку она была вновь втянута в свой собственный сон наяву. Дело было в том, что у Кевина Деливана Было почти такое же выражение лица. Казалось, что он был где-то так глубоко внутри, что когда, наконец, его голос и взгляд достигли ее, они казались почти рассеянными в пространстве. «Здесь был папаша Нерил», — сказал он. «Что он покупал?» «Извините, пожалуйста, моего сына», — сказал мистер Делливан. «Он чувствует себя не совсем как...» Потом он увидел лицо Молли и Зенолк. У нее был такой вид... Будто она только что видела человека, которому станок на заводе оторвал руку. — Ой, — сказала она, — ой, боже! — Это была пленка? — спросил я Кевин. — Что с ним случилось? — слабо спросила Молли. — Я знала, что-то произошло в ту минуту, когда он вошел. Что это он? Сделал что-то? — Боже праведный! — подумал Джон Деливан. — Он знает. Тогда всё правда. В этот момент мистер Деливан спокойно принял героическое решение. Он полностью сдался. Он полностью сдался и предал себя, и то, что на его взгляд могло и не могло оказаться правдой, он предал себя полностью в руки своего сына. — Вот это да! — продолжал давить на Молли Кевин. Его настойчивости она увидела упрек своим страхом и волнением. «Пленка для полароида! Оттуда!» — он показывал на витрину. Да, лицо у него было белым, как фарфор. Немного румян, который она успела нанести в то утро, бросались в глаза и выглядели чехотными горящими пятнами. Он был такой странный, как говорящая кукла. Что случилось с ним? Что? Но Кевин уже резко отошел к своему отцу. «Мне нужен фотоаппарат», — бросил он. «Прямо сейчас» ллороид солнце Солнца-660, у них здесь есть они ровно работают в особых условиях понимаешь но несмотря на принятые решения мистер дел иванович не совсем избавился от последних навязчивых остатков здравого смысла почему начал блон но это было все что позволил сказать ему кевин я не знаю почему заорал он и молли дурки застонала я не хотела чтобы я сейчас вырввала чего ей сейчас хотелось по настоящему Так это просто пойти домой, прокрасться в свою спальню, лечь и закрыться с головой простынями. — Но у нас должна быть камера. А времени уже почти нет, папа. — Дайте мне один из тех фотоаппаратов, — сказал мистер Деливан, доставая бумажник трясущимися руками, не заметив, что Кевин уже устремился к витрине. — Просто возьмите какую-нибудь. Она как бы со стороны услышала дрожащий голос, совершенно не похожий на ее собственный. — Просто берите... И уходите.